Глава 16. За 7 лет до основных событий. Стоило мне откинуть со сморщенного личика полок холстины, я поняла. Ребенок умирает. Мальчика подбросили видуну, чтобы тот помог несчастному поскорее избавиться от страданий. Тогда Ивасику было всего три года, хотя выглядел он максимум на полтора. Такой худенький, такой хрупкий. Он лежал у крыльца и кряхтел, сжимая зубы потому что сил на то, чтобы кричать у мальчика, просто не было. «Дядюшка, на нем же! Проклятие серой хмари!» Ошеломленно произнесла я, когда опоянный отваром мадам Марте ребенок безмятежно спал на моей кровати. Поверх редкого дыхания мальчика проступали очертания серых когтистых щупалец. Одно за одним распрямлялись, тоже засыпая. А до того безжалостно разрывали это худенькое тельце изнутри. «Но кто?» Я не в силах поверить в увиденное, прикрыла ладонью рот. «Кто способен сделать такое? С ребенком? «Не с ребенком, С мамкой его». Покачал головой дядя и нахмурился. Взгляд его при этом затуманился, стал немного отсутствующим. Я поняла. Сознанием ведун не здесь. Докрутелась, значит, дурёха, задницей перед чужими мужьями. Вот одна обиженная жонка и обратилась к сильной ведьме. А только проклятие ведьмина к дитяте невинному пристало. Надо думать не без помощи мамашки Та по сравнению с сыном виду ведунья слабая, но мозгов и сил проклятия перенаправить ей хватило. После дочка, как мальчик отойдет немного, надо будет девку-дуру найти вместе с ведьмой. Преступлениями против нерожденных чародеев Ковин должен заниматься. «Но не все ты разглядела, еним. Мальчишка сам сильный видон Сильнейший из всех, кого я видел, кроме тебя». «Но я не ведун», — вырвалось у меня. «Вот бы и мне однажды встретить своих». «Нет», — дядя потрепал меня по голове. И все же ведуным тоже дар этому миру, девочка. Поэтому я должен сделать все, что в моих силах, чтобы помочь мальчишке». Я, понятно, не спорила. И пожалела об этом уже через несколько часов. Потом я снова и снова кляла себе за то самое молчаливое согласие, но все же. «Верни, вещунье тот разговор, упади я тогда дядюшке в ноги, упрашивай, умоляй, послушал бы он меня». Ох, сомневаюсь. Хоть нет в нас одной крови, но иной расскажется, что упрямством я в него, в дядюшку. По всей видимости, обманутая женщина знала или подозревала о чародейских способностях родной матери Ивасика. Ведь обычных людей серая хмарь прибирает быстро, а вот чародеев мучает годами. Выжигает магическую энергию до черна, покидает же только мертвое уже тело. Но только участь, уготованная разлучницы, досталась невинному ребенку, причем участь в сотни раз худшая из-за его сильного магического дара. Одно только, что мальчик до сих пор умудряется выживать чудо. «Ты погуляй эту ночь в лесу, девочка», — сказал дядюшка, и морщины на лице его разгладились, а в глазах застыла решимость. «Как сейчас помню, внутри царапнуло». Оставляла дом с тяжелым, очень тяжелым сердцем. До самого рассвета пробегала по лесу с самахой, огрызаясь на низколетающих сов, задирая волков и медведей. На мое счастье, никто из зверей не захотел со мной связываться. А впрочем, может, и на свое. Когда вернулась домой под утром, дядюшку того самого такого любимого и родного, я уже не застала. Место полного сил зрелого мужчины у постели посвежевшего румяного мальчика с мерным ровным дыханием. Сидел сгорбленный, седой, как лунь старик. Чего мне стоило не сползти по стенке и не сесть прямо там, где стояла? Не заорать, не закатить истерику или, наоборот, не обернуться и не унестись обратно в лес. Только я знаю. Внешне я вообще не проявила никаких эмоций. Ступор впала. Ну, ровно что-то о Потому что внешняя — дряхлость. Шерпа, ну что за паскудное слово. Это было меньшим злом из всего, что случилось самым родным, самым близким мне человеком. Изгоняя серую хмарь из костей васика дядюшка отдал весь свой чародейский дар. И это было самым ужасным, самым болезненным. Ведь мог меня, в конце концов, приобщить. Нет, досуха осушить чародея почти невозможно. И даже если это произошло, силу вернуть можно. Главное — знать, как это сделать. С этим у нас с дядюшкой проблем не было. Но мало знать ритуальную составляющую. Для серьезных магических процессов нужны артефакты, зелья, снадобья. Или, в нашем случае, их составляющие. А они дорогие жуть. Собственно, как и восстановление снадобья для Ивасика. Серая хмарь покинула тело мальчика, но до того подтачивала детское здоровье целых три года. Неизвестно было, удастся ли вообще мальчику когда-то встать на ноги. С появлением в доме Мелкого хлопот, конечно, прибавилось, но оказался он таким светлым, таким хорошим, что уже спустя пару дней я не понимала, как мы до того жили без васика Мелкий радовал, уверенно шел на поправку. Я же бралась за любую работу в окрестных вёсках добывая так нам необходимые сугримы. Дядюшка тоже работал, причем, как и прежде, взвалил на свои плечи столько, что казалось, и невозможно страсть такую вытянуть-то. Он по-прежнему пользовал селян, лечил их хвори до травмы, исцелял скот и землю, готовил зелья да порошки, которые расхватывались сельскими жителями, как горячие пирожки. Огромной радостью для нас было, когда Ивасик пополз, сам без хитрых дядюшкиных приспособлений. С тех пор Мелкий взял на себя заботу по дому. Вообще всю. Он прибирал в избе, готовил, чинил сети до да снасти, чистил и да чинил домашнюю утварь. В общем, жизнь, несмотря на то, что стало сложнее, стала куда счастливее и богаче. И именно об этом я рассуждала однажды, лежа у Насти распахнутого окна в лунную ночь. Ночная свежесть ласково целовала меня в щеке, звезды подмигивали и улыбались. Потому я не сразу насторожилась, когда услышала голос Ивасика. Деда! Ну, конечно, Ивасик увидел дядюшку уже постаревшим, потому и звал дедушкой. Видон не возражал. Деда! повторил Ивасик, и я вздрогнула. В голосе мальчика так извинила тревога. Я рывком вскочила с постели. И у лавки мальчика мы были со старым ведуном одновременно. Чего ты, сынок, болит опять. Не, деда, не то. Ты хорошо послушай. Дядюшка нахмурился, прислушиваясь. И сурово поджатые губы его мне совсем не понравились. Что-то случилось? У меня такого дара, как у ведунов, нет. Я не слышу, намного миль вокруг, пока в человеческом теле. Перекинуться, что ли? Вмиг почую, с какой стороны опасность. Мысль об обороте посетила не только мою голову. «Дедуль, давай, может, совами, а? Посмотрим?» Робко предложил и Васик. С тех пор, как мальчик на своё пятилетие освоил захват сознания животных и птиц, за год он отточился и навык до совершенства, тайком путешествуя по окрестным лесам по ночам. «Времени нет» процедил дядюшка, подпоясываясь чародейским поясом, с приторученными до да вплетёнными амулетами. «Ну-ка, девочка, надевай платок. Да посох мой не забудь!»